«Дядя здоров?» — спросила она. «Что, дяденька, так ничто. Только, слава богу, что живут, а то и не видим их по честь никогда. Что же с ним?» «Да так, от скуки, видно, с ними сделалось. Неужто и на бабах разводить перестал? Нынче они, барышни, молчат». Все говорили и вдруг замолчали. Слышим иногда, как про между себя в кабинете что-то разговаривают и даже смеются будто, а выйдут в комнату и опять замолчат. Сказывают, спокойным ихним братцам Степаном Владимировичем, тоже было. Все были веселы и вдруг замолчали. «Вы-то, барышня, все ли здоровы?» Анненька только махнула рукой в ответ. «Сестрица, все ли здорово? Уже целый месяц, как в Кречетове, при большой дороге в могиле лежит. «Что это, спаси Господи, уж и при дороге?» «Известно, как самоубийц схоронят». «Господи, все барышни были».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 «Теперь велите-ка рассчитать, да дядю предупредите». Говоря это, она вынула из кармана старенький портмоне и достала оттуда две жёлтеньких бумажки. «А вот и имущество моё», — прибавила она, указывая на жиденький чемодан. «Тут все. И родовое, и благоприобретённое. Иззябла я и в праксиюшка, очень иззябла. Вся я больна. Ни одной косточки во мне не больной нет. А тут как нарочно холодище».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 Крикнула она и вдруг залилась слезами. Ну что ж, милости просим, комнату меня довольно живи. Больная, я, дяденька. Очень-очень больна. А больна так Богу молиться надо. Я и сам, когда болен, все молитвой лечусь.